Глава 20. Утром просыпаюсь одна, хотя поначалу так не кажется. Наверное, из-за того, что подушка пропахла им насквозь. Обожаю этот запах. Запах дорогого парфюма и мужского сильного тела. Очень сильного, очень горячего и твердого. Оно у Дагира, как из камня высеченное. Кажется, ударишь, сломаешь руку. И мне нравится его щупать. Однозначно. Иду на кухню в полной уверенности, что Дагир там, и вот-вот я почувствую запах прожаренного кофе, но... Его в моей квартире нет. Ни кофе, Делимханова. Настроение мгновенно портится, а утро пристает быть приятным. Свалил, значит. Даже записки не оставил. Хотя о чем это я? Где вежливости, хорошие манеры, а где этот пятикантрап? Или это я старомодная? Кофе приходится пить в одиночку. Готовит завтрак лень. Так и выхожу голодная и неудовлетворенная. На улице меня уже ожидает машина. Из нее выходит знакомый парень и открывает мне дверь. «Доброе утро, Милена Александровна. Мне велено отвезти вас в салон. Смотрю на него и не понимаю, что чувствую. То ли радость от того, что Дагир не ушел насовсем, то ли злость на него, потому что пытается держать меня под контролем. Хотя, может, это забота такая, ненавязчивая. Здравствуйте, Эм... Тамерлан. Можно просто, Лан? Как вам удобнее?» «Что ж, спасибо вам, Тамерлан. Только барину передайте, что мне карета не требуется. Я сама предпочитаю водить». Оставляю растерянного бедолагу на парковке и выезжаю на своей машине. Не знаю почему, но мне хочется бунтовать. Хочется показать Делимханову, что он не может меня контролировать. Я сама по себе. Как кошка. И снова в голове его голос. Кошка моя. Не твоя. Тут же отвечает мой внутренний голос, и на губах появляется улыбка. Кажется, я влюбилась. Вот дура. Поглядываю в зеркало заднего вида, улыбка становится еще шире. Тамерлан едет за мной. Уверена, он уже позвонил своему шефу и получил приказ неотступно следовать за мной. Что ж, повеселимся. Вжимаю педали газа до упора и вылетаю на шоссе. Здесь можно расслабиться и ехать на большой скорости. То я и делаю. Тамерлан тоже дает по газам, и у меня просыпается азарт. Хорошо, что меня сейчас не видит мама. Ее бы удар хватил, узная она, на какой скорости я лечу. Но меня уже не остановить. В салоне, куда я, естественно, добираюсь первой, меня встречает улыбчивая Ирина. Вся из себя расфуфырена, так что глаз не отвести? Была бы я делимхановым, обязательно выбрала бы себе в подруге ее, а не такую, как я. Я даже не помню, когда в последний раз делала себе макияж. Единственным украшением являются сережки и тату, но совсем не по-девчачьи. — Привет, клиент уже в кабинете, — шепчет заговорщически она и, и поигрывает бровями. — Я тебе поражаюсь, Мил. Ты откуда таких берешь? И хоть бы одним поделилась. Я улыбаюсь, все ясно. Очередной красавчик. И меня в кабинете действительно ждет красавчик. Но этого я бы точно отдала Ирке. Больно заносчиво он на меня взирает. Здравствуйте, у вас коррекция, насколько я помню. Ухожу в свою подсобку, чтобы по-быстрому надеть форму и вымыть руки. Надо бы прекращать Ирки впускать всяких кренделей ко мне в кабинет. По крайней мере, пока нет меня. Это в конце концов мой салон. Вы опоздали. Слышу голос накачанного сноба и даже представляю, как он сейчас смотрит на свои дорогие часы. Имею право, огрызаюсь, на так, чтобы он не услышал. Извините пробки. И это я еще летела как сумасшедшая. Ну что сказать, педантичность не мой конек. Выхожу из подсобки надеваю перчатки и поворачиваюсь качку. Немного удивляюсь. Ну так слегка. Потому что он приспустил штаны, и теперь я стою и пялюсь на его побритый лобок. Дракону нужно хвост подкорректировать. На полном серьезе заявляет это туловище, и я, сдерживая дикий хохот, киваю. «Поняла. Дракона-то покажете?» «Я сейчас не стебусь. Нет, мне действительно нужно осмотреть всю татуировку полностью, чтобы решить, откуда мне начинать работу». Парень приподнимает футболку, и я киваю. «Красавец, правда. Хорошо, что дракон на животе, а не...» «Где пониже, а то бы...» «Додумать мне не дает кто-то, кто уверенно прет в мой кабинет, не слушая его плеерки». «Подождите, туда нельзя!» Пытается она остановить нежданного гостя, но дверь уже распахнута, и на нас с драконом ошалела пялица Дилимханов.